И повела прочь от мертвого тела. — Я не хотела его убивать, — тихо произнесла потрясенная тукана. — Я знаю, — мягко ответила Эллен. — Я знаю. — Он... он пытался убить Понтера. Он пытался убить меня. — Все это видели, — сказала Эллен. Это была самооборона. — Да, но... — У вас не было выбора, — сказала Эллен. — Вам нужно было его остановить. Остановить, да, согласилась Тукана, но не, не. Элин развернула Тукану лицом к себе и схватила ее за плечи. Это была самооборона, слышите? Даже на секунду не допускайте мыслей, что это было что-то еще. Но слушайте меня, у нас и без того будет полно проблем. Я, я должна поговорить со своим начальством, сказала Тукана. Я тоже. — ответила Эллен. И... Ее телефон зазвонил, она выудила его из кармана и открыла. «Алло?» «Да-да, я не знаю, я...» «Одну секунду, если позволите...» Она прикрыла микрофон рукой и шепотом сказала Тукани. «Это ПМО!» «Что?» «Офис премьер-министра!» Она снова заговорила в телефон по-французски. «Нет, нет, но...»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 И теперь в павильоне архива Алиби она беседовала с членом Верховного Сербосовета Бедросом, который, поскольку портал располагался в его регионе, пристально следил за всем, что было связано с контактом с Гликсенами. Записи, сделанные на той стороне специальным модифицированным для этой цели компаньоном Туканы Прад, были загружены в ее архив Алиби, и теперь она вместе с Бедросом наблюдала за тем. Как висящий перед ними в воздухе, в галосфере разворачивался трагический инцидент. Думаю, нет никаких сомнений относительно того, что нам делать дальше, сказал Бедрос. Как только Понтер поправится достаточно, чтобы покинуть Галиксенскую больницу, мы должны отозвать его, а затем разорвать связь с миром Галиксенов. Я.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 Понтур Боддот рассказал, что случилось в их мире с нашим видом. Помните? Он узнал об этом в ходе первого посещения. Они, гликсены, истребили нас. Задумайтесь об этом, посол Пратт. Задумайтесь! Гликсены физически слабы, немощные хилики. И все-таки они стерли нас с лица земли, несмотря на нашу силу и больший, чем у них мозг.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 «Или вы и раньше убивали местных жителей?» «Послушайте, советник, я расстроена этим инцидентом не меньше вашего, но...» «Довольно!» — крикнул Бедрус. «Хватит! Мы с самого начала не должны были позволять Боддету манипулировать нами. Настало время прислушаться к мнению старших и мудрых».